Глава тридцать вторая Когда мы вернулись в замок, уже смеркалось. На пороге нас встретила Ждана. «Платье невесты прибудет в полночь вместе с магическим портным, сообщила она. «Как погуляли в торговом центре?» «Жутко проголодались», — улыбнулась Рая. «О, наши слуги очень старались приготовить человеческий обед. Надеюсь, Маша оценит», — усмехнулась Ждана. «Даже не сомневайтесь». С почтением склонив голову, заверила ее я. Для меня приготовили жаркое из свиных ребрышек и картофеля. Я так проголодалась, что съела почти все. На самом деле, очень нелегко гулять по городу, когда нельзя остановиться и перекусить чем-нибудь особенным. Ароматной булочкой, чашечкой кофе. Глаза закрывались от усталости после прогулки по вампирскому торговому центру, в котором один бархат, драгоценные камни, и вампирские специи для коктейлей. «Отправляйся в спальню», — хмыкнула Рая. «Как привезут платья, я тебя разбужу». «Спасибо». Не было ничего желания сна. Я поднялась в спальню, скинула расшитые золотом тапочки и провалилась в сон на широкой королевской кровати. Уже засыпая, ощутила тоску по Андрею. «Мы так мало времени провели вместе и нас снова разлучили». Мысли о любимом кружились изумрудными сполохами, убаюкивали, и я провалилась в сон без сновидений. «Бьянка! Бьянка!» — послышался знакомый голос. схлипывание «Бьянка!» — женский голос, очень знакомый. «Амина!» Я подскочила в постели. Меня бросило в холодный пот. Амина пыталась напасть на меня в день охоты. «Может, кошмар?» «Бьянка!» Судорожные схлипы резали слух и никак не хотели смолкать. Тихий скрежет по узкому готическому окну с черной решеткой. Сглотнув, я соскользнула с постели и подкралась к тяжелой портьере. Сердце бешено колотилось от страха. Приоткрыв портьеру, я увидела за окном Амину. Некогда красивое подвиничное платье, в котором ее хранили, было изорвано в клочья. И без того непослушные при жизни кудрявые волосы спутались жуткие колтуны, и их было уже не спасти. Бледная и изможденная, в прошлом лучшая подруга упорно царапала стекло. На миг я зажмурилась. Воспоминания врезались в сердце алыми сполохами. Вот Георг, мой друг, зовет нас на вечеринку в закрытый клуб. Амина в моем дорогущем красном платье отплясывает на танцполе. Потом. Страшная дорога в цыганский поселок, когда меня чуть не свели с ума низшие своим хоровым пением. Я прислушалась и вдруг ощутила все отчаяние амины. Оно было настолько сильным, что меня качнуло в сторону. — А ну, прочь! Прочь, бродяжка! — громогласный голос одного из охотников в черном костюме заставил Амину дрогнуть Пожалуйста, не гоните меня. Я должна увидеть свою подругу. «Здесь нет твоих подруг. Отправляйся в город. Там для тебя найдется работа». «Пожалуйста, позвольте мне увидеться с Бьянкой». «Нет здесь никакой Бьянки. Прочь!» Мое сердце сжалось. Как Амина добралась до города Ладомиров? «Неважно, как она добралась. Ей очень плохо. Не думая о том, что делаю, я нащупала у кровати расшитые золотом тапочки и бросилась вниз». Распахнув тяжелые входные двери, ощутила, как ледяная метель ударила в лицо. «Стойте — Стойте! — взмахнула рукой. — Подождите! — Ты что творишь, Маша? — передо мной тенью мелькнула Рая. — Куда ты собралась? — Там Амина, моя подруга. Я не знаю, зачем она здесь, но ей плохо. Она звала меня. Ты свихнулась? Да обрядок тебе никого нельзя подпускать, это опасно! Но ведь мы можем проверить, есть ли у нее злой умысел. Я чувствую только ее горечь. Чувствуешь? Рая бросила в мою сторону яростный взгляд, и в один миг настигла охотника, выталкивающего Амину за пределы двора. Что-то сказала ему на непонятном мне языке, и тот отпустил превратившуюся в бродяжку подругу. Вытянув руку вперед, Рая ловко вцепилась ей волосы и дернула голову назад, потом презрительно фыркнула. В ней нет ничего угрожающего, но запах. Она моя подруга. Я робко вскинула руку. рая передернула плечами и оттолкнула от себя цыганку. Фу, сколько дней ты не мылась? Месяц? Два? Я растерянно стояла на ступенях Хлопья снега продолжали бить в лицо, вызывая озноб. Она не может быть никем, кроме прислуги Маша. Я могу отдать ее тебе, если ты так хочешь видеть ее рядом с собой. Она низшая, низшие, ни на что не способны, только запугивать и охотиться на людей или на мышей. Пусть останется. У меня ведь нет личной помощницы, — чувствую, как дрожу всем телом от холода и напряжения, — проговорила я. На личную помощницу она, возможно, сгодится, если, конечно, ее отмыть как следует и обучить. Рая снова передернула плечами и хлопнула в ладоши. На заснеженном дворе появились две служанки в безупречной черной форме. «Отмыть, привести в порядок и обучить работе помощницы», — приказала Рая. Служанки поклонились своей госпоже и ловко подхватили Амину под руки. Через несколько мгновений они растворились, как будто их и не было вовсе. Рая подошла ко мне и поманила за собой в дом. В тот день, когда в поселке случился пожар, она убегала через лес и ее покусали Ниши. Она порезала руки и ноги, а когда отбивалась, кровь Ниши нечаянно смешалась с ее кровью. Семья от нее отказалась. — Откуда ты узнала? — потирая замерзшие руки, удивилась я. — Ее аура. Аура низших легко читается. Говорю же, они ни на что не способны. Только звать и ловить жертву. Бесполезные вампирские особи. Мы используем их как слуг. — Спасибо, что не выгнала ее на метель, она бы замерзла там. — Пусть это будет свадебным подарком, — хмотнула Рая. — Как только она пройдет вакцинацию и восстановит свои силы, поступит к тебе в служение. Я выдохнула. — Конечно, мне бы не хотелось брать служанки подругу, но мы находились в мире вампиров. Или так, или Амина замерзла бы на снегу. Без пропитания вампиры тоже уязвимы. Платье прибудет через полчаса. Можешь готовиться к примерке. Рай взмахнула рукой и растворилась в просторном холле. Я нахмурилась. Они все умеют исчезать. А я не умею. Мне тоже хотелось научиться. И вообще, где мой суженый? Сутки без Андрея и никакой весточки. Хоть бы открытку прислал. В спальне меня ждала огромная пустая постель. Метель тоскливо завывала за окном. А я скучала по Андрею, хотелось прижаться к его груди, ощутить на губах прохладный поцелуй и крепко заснуть в любимых объятиях. Нет, открытки не будет. Андрею строго запрещено общаться со мной до самой церемонии. Глупые правила. Хорошо, что завтра наша разлука закончится. Скорее бы наступила завтра, с грустью подумала я.